Глава третья. Первая ласточка. В то время, пока песчанин раскатывал по командировкам, а Гаврилов пропадал на заемке, у Звонарева тоже хватало забот. Строительство и оборудование мастерских практически полностью исчерпало общую казну. Того, что оставалось, должно было едва хватить на пару месяцев содержания людей на заимке и работников мастерских. Радовало то, что все же удалось заполучить Заказ для флота. Не обошлось без отката. Ну да куда ж без него родимого. Российские чиновники, как всегда, отличались своей инертностью и неприятием всего нового. Одним словом, у мастерских появился заказ. Деньги, конечно, не особо большие. Их едва ли хватило бы на расширение производства. Что уж говорить о том, чтобы поддерживать предприятие Антона, затеявшего экспедицию на побережье Охотского моря, да еще и весьма большой компанией. При мастерских организовали классы, в которых проводили курсы по использованию нового оборудования. Теоретическую часть взял на себя Зимов. Практические занятия проводил Семен Митрофанович. Из них получился хороший тандем, результаты работы которого не заставили себя долго ждать. Порт он и есть порт, так что случается всякое. Как там случилось, о чем думали капитаны судов? Да только случилось так, что два парохода сошлись, как рыцари на ресталище. Иными словами, русский пароход «Тюлень» протаранил борт американского «Велроса». Благо, трёмы того уже были пусты. Однако скандал разразился знатный, который в скором времени разрешился, можно сказать, почти удачно для русского судовладельца. Тому был назначен штраф, весьма умеренный, надо заметить, ну и ремонт судна за свой счёт. Но американцы всегда отличались деловой хваткой. Молодцы они, в этом не откажешь. Так вот, они сумели вытребовать для себя один интересный пункт, который предусматривал очень солидную неустойку, если ремонт Велруса не будет закончен в срок. У них да контракт, нарушать который себе дороже. Узнав о сроках и о том, что в срок никак не поспеть, русский судовладелец Петр Ефимович буквально за голову схватился. Было чего. В отчаянии Петр Ефимович был готов ухватиться и за соломинку. Поэтому, когда к нему вошел Звонарев и предложил осуществить ремонт американца в указанные сроки и обозначил цену, существенную такую цену, судовладелец ухватился за этот шанс. Правда, говорив заранее, что если Звонарев не управится в указанный срок, то штрафные санкции тут же будут переведены на вновь созданные мастерские Звонарев и компания. Ударили по рукам, подписали договор. Велрос уже находился в доке, так что можно было приступать к работе. Разговор состоялся в первой половине дня, а уже во второй в док было перевезено все необходимое оборудование. Солнце еще не село, а на американце уже вовсю орудовал Семен Митрофанович, вгрызаясь в металл автогеном. Как выяснилось, ацетилен не был чем-то из ряда вон выходящим и был известен довольно давно. Вот только использовался он все больше для освещения. Так как света давал в разы больше, чем другие источники. Был известен и корбит кальция, который оставалось только закупить, так что работы по созданию ацетиленовой горелки начались сразу же, как только была доведена до ума конструкция отбойных молотков. Зимов, активно включившийся в работу, очень скоро смог произвести необходимые расчеты. Правда, пришлось кое-что подправить и изменить, что, в общем-то, сделать уже было куда проще, так как мастерская худо-бедная была оборудована станками. Как бы то ни было, но к моменту столкновения пароходов первый образец автогена был уже готов и опробован, а вот работать с ним мог только слесарь их исследовательской лаборатории. С другой стороны, и аппарат был только один. Когда стало известно, что поврежденная обшивка, на разбор которой отводилась не меньше четырех дней, демонтирована буквально за день, все очень сильно удивились, и заинтересованные лица тут же ринулись в док. Да не тут-то было. Рабочие дока смогли рассказать только то, что была какая-то горелка с очень маленьким пламенем, да срезанные оплавленные заклепки слетали одна за другой. Действия неизвестного инструмента все могли наблюдать воочию на снятой обшивке, да и срезанных заклепок никто никуда не прятал. А вот сам аппарату зреть им так и не удалось. Его уже увезли, и представлять взором общественности не торопились. Но триумф новаторов оказался преждевременным, так как в скорости стали расползаться слухи о возможном применении газовой горелки. Оказывается, газорезка уже использовалась здесь, вот только их агрегат был куда мобильнее и компактнее. Однако данное открытие ничуть не смутило Звонарева, и аппарат остался в тени. Нет у местных ничего подобного, ну и не надо. Пока. Удивления на этом не закончились, так как получившие возможность попрактиковаться с отбойными молотками рабочие порта, проходившие обучение при мастерских, довольно сноровисто и, что самое главное, быстро довершили начатое. Как бы то ни было, но Велрус был готов и спущен на воду за три дня до назначенного срока. Комендант порта, узнав об этом, довольно потирал руки. Получив откат, он уже продумал несколько вариантов, чтобы оправдать трату на новое оборудование, но теперь все приобретало совсем иные очертания. По всему выходило, что он принял верное решение, которое несло неоспоримые выгоды для флота. О своей прозорливости он тут же поспешил уведомить командование, не забыв в красках расписать ремонт американского судна. Что и говорить, он был на коне. А вместе с ним на подъеме оказались и мастерские Звонарев и компания. Полученная плата позволила подумать о расширении, а потому, не посоветовавшись с друзьями, Сергей поспешил закупить новые станки и набрать дополнительных рабочих. Благо, помещения изначально строились с запасом, хотя и влетали в копеечку. Как выяснилось, Звонарев оказался весьма прозорлив. Рассказы капитана американского сухогруза дошедшие до штатовских инженеров, возбудили их неподдельный интерес. Так что уже через месяц после отбытия парохода во Владивосток прибыл инженер одной из судостроительных компаний в сопровождении четверых мастеровых, которые практически с трапа направились в мастерские. Одним словом, с заказами проблем не возникало. Появились иные трудности. Несмотря на расширение производства, заказов оказалось неожиданно много. Причем, к удивлению друзей, серьезный заказ поступил от российского императорского флота, и к разочарованию коменданта Порта на этот раз об откатах Сергей больше ничего слышать не хотел. Были вопросы и об автогене, в основном от американского инженера, но здесь его ждало разочарование. Звонарев заявил, что конструкция еще сырая и постоянно дает сбои. Да, в ремонте Велруса автоген зарекомендовал себя в высшей степени. Но было немало и проблем, что не являлось вымыслом или отговоркой. Проблемы действительно возникали, и аппарат нуждался в доработке. К тому же, что немаловажно, они пока не могли себе позволить начать производство автогенов, а зарабатывать только на лицензиях было не так прибыльно. К тому же нужно было выяснить, что за такая газосварка уже имеет место здесь быть. Не хватало еще вляпаться во что-то. «А так, поди, докажи что-либо» публичной демонстрации не было, а как срезали заклепки и лишний металл. Да какая, собственно говоря, разница? Раскаленными ножницами. Какими ножницами? А вот это коммерческая тайна. В Звонареве вдруг проснулся делец, дальновидный и хваткий. Но американец не был сильно разочарован, так как приобретение даже только отбойных молотков обещало немалые выгоды. Первая партия должна была быть поставлена к концу весны что американца полностью устраивало, так как выбраться сейчас из Владивостока было несколько проблематично. Не прекращались работы и в лаборатории, которые продолжали немилосердно съедать время Звонарева и Зимова. Сергей подолгу засиживался над своими расчетами, выжимая из своей памяти все, что только мог. Уж слишком многого от него требовал Антон. С другой стороны, он прекрасно понимал, что каждая новинка, которую он сможет внедрить в жизнь, Это кирпич в доме его будущего благосостояния. Так что работал он, как говорится, не за страх, а за совесть. Все эти работы требовали привлечения специалистов в самых различных областях, но нечего было и рассчитывать найти их на Дальнем Востоке. Это позже, когда заработает Транссибирская магистраль, эта проблема не стояла бы так остро, а на сегодняшний день. Пригласить на работу в глухой край кого-либо Имея в запасе только повышенное жалование и полагающиеся льготы, дело, можно сказать, безнадежное. Однако здесь на выручку пришел Зимов, который оказался весьма общительным человеком, а потому имел знакомых в самых различных областях. Им были направлены письма целому ряду знакомых. Роман Викторович, не скупясь, расписывал перспективность новой компании, только зарождавшейся на окраине империи. Он обещал достойное денежное вознаграждение, но самое главное – интересную работу с интересными людьми, полными всевозможных идей. Конец XIX века знаменовался бумом научной и инженерной мысли. Тяга к новому, жажда открытий были столь велики, что возможность работы в исследовательской лаборатории должна была переселить неудобства существования на окраине страны. Конечно, никого из тех, кто пригрелся на хорошем месте, на такое клюнуть не должен был, но Звонарев рассчитывал именно на молодежь, с незашоренными взглядами, полную энтузиазма и стремящуюся к новым горизонтам. За всеми этими заботами как-то буднично прошло венчание раба Божьего Сергея и рабы Божьей Анны. Гаврилов на этом знаменательном событии так и не появился, так как не мог оставить своих подопечных. Антон выступил в качестве свидетеля. Само торжество размахом не отличалось. Скромно посидели в доме у родителей Анны, в обществе ближайших соседей и сослуживцев отца. Также буднично и незаметно снимаемый друзьями домик превратился в первое тихое гнездышко новоявленной семьи Звонаревых. Благо и Антон, и Семен безвылазно пропадали на заимке.